Так говорит она, Бейлг, то есть. Дочери Тевье зря не болтают. И рассказала она мне сказку из «Тысячи одной ночи», о том, как этот ее педацур выбрался, что называется, из грязи в князи, сам собственным умом добился высокого положения, а сейчас стремится к тому, чтобы к нему в дом был вхож Бродский и швыряет ради этого направо и налево тысячи, раздает крупные пожертвования, но так как одних денег недостаточно, нужно к тому же иметь родословную, то педоцур из кожи лезет вон, чтобы доказать, что он не кто-нибудь, а происходит из знатного рода педоцуров, что отец его был крупным подрядчиком. «Хоть он отлично знает, — говорит Бейлка, — что мне-то известно, кем был его отец. Просто на свадьбах играл». Затем он всем рассказывает, будто отец его жены был миллионером. «Это он кого же имеет в виду, — говорю я, — меня? Если судил мне Господь иметь когда-нибудь миллионы, так пусть считается, что я уже отбыл это наказание». «Да знаешь ли ты, отец, — говорит Бейлка, — как пылает у меня лицо, когда он представляет меня своим знакомым и начинает распространяться о знатности моего отца, моих дядей и всей моей родни, рассказывает такие небылицы, какие никому и во сне не снились. А мне остается только слушать и молчать, потому что на этот счет он очень капризен». «По-твоему, — отвечаю, — это каприз» а по-нашему просто мерзость и безобразие. Нет, отец, говорит она, ты его не знаешь. Он вовсе не такой уж скверный, как ты думаешь, но он человек минуты, у него отзывчивое сердце и щедрая рука. Стоит только попасть к нему в добрую минуту и скорчить жалостливую мину, он душу отдаст а уж ради меня и говорить нечего, звездочку с неба достанет. Думаешь, я над ним никакой власти не имею? Вот я недавно добилась от него, чтобы он вызволил годлы и ее мужа из дальних губерний. Он поклялся, что не пожалеет ради этого многих тысяч, но с условием, чтобы они оттуда уехали в Японию. Почему, спрашиваю, в Японию? Почему не в Индию или, к примеру, Впада на к царице Савской. Потому что в Японии, отвечает она, у него есть дела. На всем свете у него дела. Того, что ему в день стоят одни телеграммы, нам хватило бы на полгода жизни. Но что мне от того, когда я не я? Выходит, говорю, как у нас в Писании сказано, Если не я за себя, то кто за меня? И я не я, и ты не ты, — говорю, отделываясь шутками и изречениями, а у самого сердца разрывается, глядя, как дитя мое мучается в богатстве и чести. Твоя сестра Годл, — говорю я, — так бы не поступила. «Я тебе уже говорил», — отвечает она, — «чтобы ты меня с Годл не сравнивал. Годл жила в свое время, а Бейлка живет в свое, а от времени Годл до времени Бейлки так же далеко, как отсюда до Японии». «Понимаете, что означают эти странные слова?»